Кто-то создал приятное, круглое жёлтое солнце и роскошные голубые облака, под которыми уходили вдаль невысокие, поросшие травой холмы, шелестели леса из сосен и гвоздичных деревьев, струились янтарные и серебряные реки. Ландшафт радовал глаз, простираясь вокруг на мили. Ландо двиглась в южном направлении к Шанолорну. они пересекли тягучее белопенное море, гадая, кто создал тех тварей, напоминающих гигантских дождевых червей, что высовывали из воды то ли головы, то ли хвосты, а может и то и другое одновременно. Вероятно, это дело рук Вертера, предположила Железная орхидея. Это его протест против банальности в творчестве или самовыражение? Как ты думаешь? Но на мой вкус всё это слишком примитивно. Они вздохнули с облегчением, когда Белое море осталось позади. Сейчас они плыли над высокими соляными столпами, отражающими свет красноватого шара, который, вероятно, и был настоящим солнцем. В этом ландшафте таилось молчание, влиянию которого они поддались и не разговаривали, пока не миновали его. Уже недалеко нарушило молчание железная орхидея, выглядывая через борт ландо хотя на самом деле она не имела ни малейшего представления о том, где они находились, да и ей и не было нужды знать это, ведь Джеррик отдал экипажу чёткие распоряжения. Джеррик улыбнулся, радуясь воодушевлению матери, которой доставляли удовольствие их совместные вылазки. Вдруг порыв ветра всдел его беловуальную мантию, и она, поднявшись, закрыла ему обзор. Он одёрнул её столь лихо, что ткань окутала всё сиденье, и в этот момент по какой-то неясной причине Джеррик вспомнил о госпоже Ундервуд, и сердце его зальдилось. Прошло уже немало времени, но она всё не возвращалась. Он подумал, что по прибытии из Шаналорна не лишне будет навестить капризного учёного старика Бранерта Морфейла и упрасить его дать ещё одну машину времени, несмотря на то, что Морфей и заявил, что миссис Андервуд подверженная, как и все эффекту морфея, скоро будет вытолкнута из 1896 года и может оказаться в любом периоде времени последнего миллиона лет. Джеррик был убеждён, что она вернётся именно сюда, в его век, где они и заживут у любви и согласии. В иной раз Джеррик подумал о том, что сам Браннард, исполненный решимости, доказать безупречность своей теории препятствует попыткам миссис Ундервуд вернуться в душе он осознавал, что это маловероятно, но с другой стороны, ни для кого не было секретом, что меледи Шарлутина и лорд Джаггет Канри вели какую-то свою игру с его судьбой и судьбой Амелии. Досильон добродушно относился к этому, хотя уже начинал подумывать о том, не сошла ли их шутка слишком далеко. Железная орхидея, заметив, что он погрустнел, наклонилась вперёд и погладила его лоб. Снова меланхолия, любовь моя. Прости меня, прекраснейший из цветов. Джеррик придал лицу нарочито безбеспечное выражение и улыбнулся. Вдруг на горизонте появилось пульсирующее фиолетовое свечение, и он вскрикнул: "Посмотри! Шаналорн!" Она повернулась, и лицо её, словно чёрное зеркало, отразило нежное сияние. О, наконец То наконец-то они вплыли в ландшафт, который никто не хотел изменять, не только потому, что он уже и так был прекрасен, но и потому, что легкомысленные эксперименты с источниками его энергии могли дорого обойтись. Города подобные Шанналорну были очень старыми, ведь строили их в течение многих столетий. говорили, что они способны преобразовывать энергию целого космоса. И что их загадочные механизмы способны воссоздать вселенную заново. Но никто так и не потрудился проверить эти домыслы, а почему мало кто беспокоился такими усилиями, ну по меньшей мере, последнюю пару тысячелетий. Кроме того, подобные занятия считались вульгарными. Да и куда легче было заняться созиданием новых звёзд и планет. Города, подобные Шаналорну, были вечны, как само время, хотя, если верить Юшариспу, маленькому чужаку, отправив